какой бы стон был, если б в летней зной собрать гуртом больницы вальдикьяны моремы и ардении и в одной из грудить дыре И с брат над ним стоял, как иммердят гноящиеся раны. Мой вождь и я сошли на крайний вал, сному как прежде влево от трога И здесь мой взгляд,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 Склоняя взор и слух толпе блевших, Бессильных приподняться От земли. Я видел двух, Спина к спине сидевших, Как две сковороды Поверх огня, и от ступени По теме Острупевших. Поспевший конюх Не скребет коня, Когда он знает, Господин заждался, Иль...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 «Но кто ты сам, который вопрошаешь?» И вождь сказал, «Я с ним живым иду Из круга в круг по тёмному простору, Чтоб он увидел всё, что есть в аду». Тогда, сломав взаимную опору, Они, дрожав, взглянули на меня И все, кто был свидетель разговору. Учитель ясный зор ко мне склоня сказал,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 Предал. Но я алхимик был, и потому Минос, который в век не ошибется, меня послал в десятую тюрьму. И я поэту. Где еще найдется народ беспутний сьенцев? И самим французам с ними нелегко бороться. Тогда другой, лишавший, рядом с ним откликнулся, за исключением стрики, умевшего в расходах быть скупым, и Никола, любителя гвоздики, которую он первый насадил в саду, принесшим урожай великий, и дружество, в котором прокутил ошанской кача и сады чаще, и обольят разом истощил. И чтоб ты знал, кто я, с тобой трунящий над сенцами, всмотрись в мои черты и убедись, что этот дух скорбящий копок я, тот, кто в мире суеты алхимии подделывал металлы. Я, как ты помнишь, если это ты, искусник в обезьянстве был немалый,